Блоуфилд плотно закупорил золоченый флакончик и сунул его в карман жилета. к о р и к а н с к а я секция, сказал он мягко, подберет кандидатуры на место двенадцатого номера. Однако это можно отложить.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 Тонг, красная молния, и считается а с о м конспирации. Было поручено обосноваться в клинике на юге Англии – идеальное место, учитывая его задачи. Он должен был время от времени поддерживать контакт с пилотом Питаччи, н а х о д я щ е г о с я поблизости в б о с к о м с к о й долине аэродрома, где проходит подготовку э с к а д р и л и стратегических бомбардировщиков.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 самым идиотским образом связаться с о д н и м пациентом там в клинике теперь он находится в центральной больнице Брайтона с ж о н о м второй степени тем самым он выбыл из строя пока й не м е р е н а неделю это повлекло за собой досадную но к счастью небольшую отсрочку в плане о м е г а д а н ы новые инструкции Пилоту п и т а ч ч и передали с к л я н к у с вирусом гриппа, благодаря чему он в течение недели будет ч и с л и т ь с я больным и не сможет провести пробный полет. Дата полета будет дополнительно сообщена младшему оператору Г. Он к тому времени поправится и сможет, согласно плану, отправить письмо. Специальный исполнительный комитет? Блоуфилд оглядел собравшихся.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 Немецкая секция примет меры к ликвидации его в течение двадцати четырех часов после отправления письма. Понятно? я в л я ю Что достало? Ну, продолжал Блоуфилд. Ну «Да все в порядке. Номер первый. Прочно обосновался в районе З. Миф о кладоискательстве обрастает новыми деталями и завоевал полное доверие. Команда яхты — специально подобранные младшие операторы, соблюдают дисциплину, правила безопасности. Лучше, чем ожидалось, обеспечена подходящая наземная база, отдаленная и недоступная. Там живет чудаковатый англичанин, который в силу личных склонностей предпочитает уединение в узком кругу близких друзей. Ваше прибытие в район Z расписано по минутам. Ваш гардероб, сообразно с маршрутам и полетов, ожидает вас в пунктах F и D. Гардероб продуман до мельчайших деталей и отвечает легенде, согласно которой вы вкладываете средства в поиск сокровищ, что и Потребовала вашего присутствия на месте и участия в предприятии.